Сен-Мало — вольный город корсаров. Британь — единственная провинция, которая может соперничать с дикой красотой ее островов. Эрве Джоуэн, французский писатель. «Я небольшой любитель каменных городов, даже если они стоят на море. Но для одного готова сделать исключение — это Сен-Мало». Старинный корсарский город, обдуваемый солеными ветрами, самое посещаемое место Британии. Серые каменные стены высоких старых домов, полосы песчаных пляжей, уходящих в море. Совсем не французский пейзаж, что-то в нем есть северное. Здесь даже мощные дымоходы специально сконструированы так, чтобы выдерживать сильные западные ветра. В Сен-Мало я попала в начале июня. но на улицах уже бродили толпы народа, а гавань была заполнена яхтами, обычными кораблями и парусными судами с высокими мачтами. Сен-Мало — город Шатобриана, И хотя во время Второй мировой войны город был значительно разрушен, его полностью восстановили. Очень интересен окруженный стенами внутренний город, старинные здания, башни. привлекают туристов башни Солидор в Сен-Серване, который стал теперь частью Сен-Мало, вне старых городских стен, построенный в семнадцатом веке форт Пёти Би, один из самых больших во Франции аквариумов, замок Сен-Мало, в котором расположен городской музей. В городе открыт тематический парк-лабиринт корсаров. Детям вообще очень нравится все, что связано с пиратами. Но мое самое главное впечатление — Оставляют фотографии, выставленные с гордостью почти в каждом кафе. Огромные волны, захлёстывающие набережную и дома. Вода, затопившая кафе. Разгул стихии. Впечатление сильное. Представляешь себе, как жаркое, заполненное туристами лето, сменяется холодными ветрами, бурями, и Сен-Мало возвращается к своим корням. Снова становится пиратской крепостью, посреди бурных штормов. И тогда не помогают вбитые деревянные сваи и высокие стены. Волны с яростью обрушиваются на улице, сметая все на своем пути. А когда шторм затихает, промокший город потихоньку возвращается к обычной жизни. Сен-Мало построен из того же серого камня, что и знаменитый мон сен мишель Они соседи рукой подать, но там уже Нормандия. Исторически и до сегодняшнего дня Соперник Британии. Когда-то здесь был просто укрепленный остров, чтобы контролировать устье реки Ранс и открытое море в этом районе. Форт Мыса-Алет, который сейчас относится к вошедшему в состав Сен-Мало городку Сен-Серван, был известен еще при римлянах. Официально город возник как монашеское поселение, основанное семерыми святыми в начале VI столетия. Имя одного из них, святого Мало, и получил впоследствии город. В последующие века это был город жестоких пиратов. Хотя здесь вам сразу возразят. Причем здесь пираты? Сен-Мало – город корсаров. А разница в том, что корсары, в отличие от бандитов-пиратов, были верными подданными французского короля. Они действовали во благо королевства, сразу же расставят точки над «и» любой житель Сен-Мало. Корсары действительно подчинялись строгим законам, по которым они должны были приводить захваченный корабль в порт и продавать его там на аукционе. Им доставалась лишь часть выручки, львиную долю получали владельцы корабля и государственная казна. В течение четырех лет, в конце XVI века, Сен-Мало объявлял себя независимой республикой. При этом он не только вынудил английские суда пересекающий пролив Ла-Манш, платить дань, но и отбирал богатые грузы даже далеко в море. жак Картье, который, как считается, колонизировал канадские земли, так же, как и колонисты, заселившие Фолкландские острова, был родом из Сен-Мало. Картье был первым европейцем, который описал и нанес на карту залив Святого Лаврентия, берега реки Святого Лаврентия и землю, которую он назвал страной Канад. Какой такой колом удивятся здесь? Америку открыли бритонцы! Это один из главных экзаменационных вопросов на тему свой ты или чужой: Кто открыл Америку? Аргентинское название Фолклендов Лас Мальвинас, Мальвинские острова. Если вы помните историю аргентинско-британского конфликта, то в наших газетах они так и именовались: Фолклендские Мальвинские острова. Это название произошло от французского Мелюа. Так называли себя коренные жители Сен-Мало. Заявив о себе в XVI веке, как о независимой республике, жители Сен-Мало взяли себе девиз не французский, не бритонский, но мелюа. Они не покорились англичанам, которые в 1758 году предприняли набег на Сен-Мало. Видимо, пираты достали. А заодно бритонцы скинули французского наместника. Превращением Корсарской скалы в город Сен-Мало обязан Жану де Шетийону, жившему в двенадцатом веке. Епископ оказался мудрым строителем и администратором. Флаг города рассказывает о его истории. Красный фон напоминает о корсарах, которые использовали при нападении красные флаги, а не черные флаги с костями, как пираты. Горностай с золотым мошенником о принадлежности к герцогству Британь. А серебряный крест на синем фоне означает военный порт. В порту у стен Сен-Мало взметнулись мачты звезды короля. этваль является копией 47-метрового трехмачтового каперского фрегата Сен-Мало, построенного в 1745 году и вооруженного двадцатью орудиями. Самый лучший панорамный вид на залив Сен-Мало Открывается смыса Варт. Отсюда видны и старый город Сен-Мало, и большой пляж Сион, и многочисленные острова-бухты. Цвет моря здесь изумрудно-зеленый, поэтому и побережье называют изумрудным. Остров, где находится могила Шатабриана, писателя-романтика, можно посетить только в период отлива, когда обнажаются пески. Трудно пройти по мокрому зыбучему дну без высоких резиновых сапог. которые есть у каждого жителя. Но берегитесь, волны, быстро уходящие вдаль и оставляющие город среди песков, также быстро возвращаются. Окрестные городки славятся своими устрицами. В соседнем Канкале их можно продегустировать прямо у моря, получив лимон и пластиковый стаканчик вина. А еще местные фермеры расскажут о полезности водорослей. И если рискнете, накормят тартаром из водорослей, очень полезным для здоровья. Именно в Сен-Мало я впервые попробовала бритонские знаменитые блины крепы. Нигде во Франции не делают бритонские крепы так, как на их исторической родине. От разнообразия начинок глаза разбегались. Выбрала я с яйцом и ветчиной, и через несколько минут мне принесли гигантский блин, в середине которого шкварчала глазунья. Потом блин завернули, превратив в большой конверт. И дальше надо было просто отрезать по кусочку. Ну, очень вкусно. Вторым блином я взяла сладкий. Блины здесь положено запивать сидром.